Глава восьмая. Припадем к престолу Господню. Монтанели стоял перед престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал Интроит Собор был залит светом, весь переливался красками. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка на колоннах, гирлянды цветов, нигде ни одного темного пятна.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 И в такт пению покачивание кадил, В такт пению мерная людская поступь. Слово стало плотью, стало слово хлебом истины. Кровь в вино да притворится. Кровь, всюду кровь. Ковер точно красная река, розы на камнях точно пятна разбрызганной крови.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 И проходя под красными занавесями в двери собора, люди пели. Радуйся, ликуй о тело, девую рожденное в искуплении человеков на кресте распятое. Кровь твоя волной струилась из бока пронзенного, да вкусим ее в последнем смертном причищении. И когда пение стихло,